Глава двадцать шестая. Гэм, как ни в чем не бывало, побрел через жижу, в своих кожаных штанах, высоко поднимая колени. Однако он не принес защитной одежды для прессы, а она не могла заставить себя лезть туда в обычной одежде. Бросив взгляд на Гэмову удаляющуюся спину, девушка тихо зашипела. Натан смотрел на нее, на линию ее щеки. Она инстинктивно повернулась к нему, привлеченная тем неописуемым, нечувствительным трепетом на поверхности кожи, какой люди чувствуют, когда на них пристально смотрят. Ее глаза были стальными и злыми. Гам обернулся, и они обменялись взглядами. Потом она улыбнулась, и ее взгляд смягчился. «Натан, можно?» Она подняла перед собой руки, расслабив кисти и склонив голову на бок, словно собачонка, выпрашивающая подачку. Натан не сразу понял, чего она хочет но потом прися подняла одну ногу и слегка оттопырила нижнюю губу. Она имела в виду, что хочет оседлать его, словно лошадь. Внезапно у него пересохло во рту. «Я веду себя ужасно, да? Понимаешь, мои чулки, я же не могу их испортить». «Конечно». «Конечно, чулки портить было нельзя». Натан подошел и встал перед ней, повернувшись спиной. Какое-то мгновение ему казалось, что она не хочет к нему прикасаться, но затем девушка обхватила его руками за шею и положила ногу ему на талию. В темноте ее белый чулок так блестел на фоне кожаного сапога, что Натану пришлось сглотнуть. «Ну же, давай!» Она имела в виду, что он должен взять ее под колено и приподнять, чтобы она могла закинуть на него и вторую ногу. Натан прижал ее ноги к своим бокам, Продел под них руки и сцепил пальцы, невольно охнув. Боль от крысиного укуса достреливала уже до локтя, а вес девушки на его руке не облегчал положение. «Что с тобой?» — спросила Присси. Он покачал головой, упрямо выставил подбородок и медленно вошел в воду. Сначала Присси сидела прямо, но потом положила голову ему на плечо, так что от ее теплого дыхания по его спине побежали мурашки. «Ну что, поехали?» Натан кивнул и понес ее над темной шевелящейся массой. Гэма уже не было видно, но Натан слышал плеск его шагов впереди. «Берегись!» — крикнул им Гэм, не оборачиваясь. «К вам плывун!» Натану не пришлось долго ждать, чтобы выяснить, что это значит. Присти его спине пошевелилась и сильнее обхватила руками его шею. Но Натан почти не обратил внимания даже когда она плотно прижалась к нему, и ее кожа скользнула по его коже. По черной реке сквозь тени плыла какая-то масса. из испротив? Нет, что-то более плотное, более темное, непрозрачное. На секунду это можно было принять за охапку дубовых веток, на которую нанесло всякого мусора, но иллюзия быстро рассеялась. На этот раз это была женщина, абсолютно голая, с раскинутыми в стороны руками и колышущимися вокруг головы, словно нимб, прядками седых волос. Ее тело было в синих пятнах, а белые лишенные век глаза смотрели прямо вверх. Рот был распахнут, как будто ее изумляло то, что она видела на потолке над собой, словно это зрелище заставило ее окаменеть. Выражение ее лица было настолько необычным и жутким, что Натан не сразу сумел отвести от него глаза, а когда сделал это, то моментально пожалел. В чаше, образованной ее торчащими тазовыми костями, свели себе гнездо крысы. Пять или шесть черных крысенышей возились в углублении. Их закрытые глаза выступали бугорками, а возле этих слепых, извивающихся тварей возлежала жирная крыса-мать, чье молоко они сосали. Ее густая шерсть лоснилась, словно палантин какой-нибудь богачки, а розовый борозчатый хвост обвивался вокруг выводка, оберегая детенышей от наползающей мертвой жизни, угрожавшей их задушить. Мать повернула голову к Приссе и Натану, глядя на них снизу и подергивая усиками, словно собиралась представиться. Впрочем, она так ничего и не сказала, не разразилась речью, как сделала бы какая-нибудь крыса из сказки. Вместо этого она погрузила голову внутрь трупа, на котором сидела, и после некоторой борьбы вернулась, держа в зубах изгрызенную трубочку плоти, извлеченную из живота мертвой женщины. Матана едва не стошнила. Если бы он съел за завтраком больше мяса, сейчас оно оказалось бы снаружи, однако он уже успел его переварить. Присси крепче вцепилась в него, словно он пытался ее скинуть. «Эй, там, сзади! Что у вас происходит?» — крикнул Гэм. Матан не смог ему ответить. «Он едва меня не вывалил!» «С какой стати?» Крыса одним глотком расправилась со своей трапезой. Ее длинные передние зубы не годились на то, чтобы жевать, только отрывать куски, и опустила голову за новой порцией. «Да что с тобой такое?» — прошепела Присси. Смотри, ты так действительно меня уронишь? Спроси лучше у него, что со мной такое. У него я уже спрашивала. На этот раз, когда голова крысы вновь показалась на свет, ее добыча отказалась отрываться от места, где была прикреплена. Крыса заметалась, потом встала на дыбы, так что крысеныши повисли на ней, мотаясь, словно козье вымя. Труп женщины качнулся в воде, как покачивается лодка, когда сидаки ерзают на скамье. Матан сложился чуть ли не вдвое. Ленты пресси мокнулись в жижу, а сама она съехала вперед. Эй, он сейчас меня сбросит. Гэм прошлепал к ним обратно. Ну, из-за чего у вас тут переполох? Не знаю. Все было хорошо, а потом приплыла эта духлая кружка и его начала плющить. Гэм понимающе кивнул. Мат, в чем твоя проблема? Мы внезапно стали нервными. Слабый желудок, утонченные чувства. Противно смотреть, я правильно понимаю? Вид смерти оскорбляет твое зрение, да? Сперва тебя напугал призрак, теперь это. А ты лучше подумай, какой день сегодня был у Присси. Гэм протянул руки, взял Натана за лицо и подтащил к себе, глядя ему в глаза. — Или, может быть, ты просто не любишь крыс, паразитов? — Что ж, эту проблему легко решить. Гэм отпустил Натаново лицо, прошагал к трупу, ухватил его за локоть и колено и перевернул так, что женщина погрузилась лицом в воду. живые уклейки, те, что были способны есть, ринулись в предвкушении легкой добычи, и крысе-матери пришлось спасаться вплавь, сражаясь за свою жизнь. «Ну вот, с глаз долой и с сердца вон! А теперь возьми себя в руки! Ты ведешь себя так, словно трупа никогда не видел!» Или крысы? Неужели ты окажешься пустышкой, Натан? Неужели мне придется отозвать твое членство в шайке? Пойдем, у нас много работы.